Глава 44. Не скажу, что меня порадовала такая новость в ранний час. Я подскочил и кинулся одеваться. Не торопитесь так, Урбука замахал рукой. Они на дальнем кордоне, вы к Афае и выпить. Я уже разбудил Шагру, сейча принесет». В операторскую пусть тащат. Идем, я готов. Мы спустились из башни, прошли через коридоры дворца и вышли во двор замка. Там еще стояла ночная темнота, только горели факелы на стенах и мерцали яркие звезды в высоком небе. Лун видно не было. Эльфы специально выбрали ночь, когда стоит непроглядная темень. Превратная башня встретила нас деловым шумом, светом и запахом крепкого каофия. Не знаю, то ли мнение, что орка в Кауафее приводит в бешенство всего лишь вранье, то ли я на них так влияю, но уже не в первый раз замечаю. В замке они его пьют на дежурствах, и никто враж не впадает, щиты не грызет. Надо будет уточнить у Буки, как так получается. Там Бука указал на зеркало у стены. Орк-оператор попытался вскочить и встать по стойке смирно, но я остановил его. Не до этого. Показывай, где эльфы. Он козырнул, плюхнулся обратно в кресло и сменил изображение в зеркале. Смотрите, владыка, отряд через до роты двигаются на юг. Выход на ближние подштопы через чаш. Ага, вижу. Вон те смутные тени между деревьев скользят быстрым шагом. Ядро отряда, авангард, арьергард и охранение по бокам. Надо сказать Урубуке, чтобы представил к награде оператора. Разглядеть эльфов в темную ночь настоящий подвиг. Можешь ждать общий план? Попросил Урубука, заглянув через плечо оператора. Прости, генерал. Это дальние подступы. Ждёшь птиц маловато. Шними шашедного участка. Погоди, Бука, я тронул его за плечо. Их и так видно. Пусть внимательно посмотрят другие направления. А вдруг это не единственный отряд? Генерал почесал в затылке и кивнул. Да, шаглашен. И надо караулы удвоить на вщакий случай. Урубка отошел, а я остался смотреть и ждать. Только у меня возникла мысль найти себе стул или табуретку, как за спиной послышалась возня. Обернувшись, я увидел свой мобильный трон пропихивающийся в дверь. Ты ж мой хороший, прибежал, да еще так вовремя. Ну, иди, иди сюда, и я тебя за ушком или что там у тебя вместо него почешу. Стоило мне усесться с комфортом, как появилась Шагра с большим кофейником, кружкой и булочками. Доброго утра, владыка. Я сварила вам побольше, раз уж вы так рано встали. Урки-операторы провожали кофейник завистливыми взглядами и шумно втягивали воздух носами. Шагра, свари ребятам кофе. Заслужили. Девушка скептически хмыкнула. И был подал голос самый младший из операторов Пожалуйста, волшебная фея Шагра от такого обращения впала в ступор, кивнула и правда пошла за булками Владыка, вы провидец, второй отряд Трон, угадывая желание, подвез меня к другому оператору. Ага, точно, еще одна группа эльфов ты смотри, как пруд заразы у нас что медом намазано шерёжные ребята урбука вернулся и тоже уставился в зеркало это речные шорны элитные наемники!» карта есть урбука кивнул и указал на стену ага как я сам не заметил калькуара и окрестности Тонкими линиями там были обозначены сектора наблюдения и схемы патрулирования птицами. Ну-ка, давай посмотрим, куда двигаются эти отряды. Вот. Младший оператор взял две линейки и приложил к карте. Эти сюда, а другие туда. Так я и думал. Линейки скрестились на границе леса, как раз напротив второго моста через канал. Владыка, Урубука хищно прищурился. Давайте, жашаду, им устроим. Хочешь встретить гостей лично? Ага, орк показал клыки. Чтобы не заблудилишь. Действуй. Не знаю, элитные там эльфы или нет, но сюрприз их ждет неприятный. Доставку боевой группы поручили казне. Вы хотите невозможного. Возмутилась кладовка. Там же лес. Я что, на дереве должна дверь открывать? Казна, ты в курсе, что у нас объявлено военное положение? А, «Еще одно возражение, и я тебя официально призову на службу. Будешь стоять по стойке смирно и кричать так точно. Не-не, я существо сугубо гражданское. Не надо меня. Что же вы сразу не сказали, что дело такое важное? Сейчас придумаем вариантИК. Подождите минутку. Так-так. Ага. Вот, что-то есть. Да, нашла. Там рядом каменюка есть подходящего размера. Прошу, проход готов. Урубука хоть и жаждал подраться, на передовую не полез. Тяжело повздыхал, но сумел наступить на горло собственной песни. Даже не попытался у меня отпроситься. «Растет генерал. Я он станет настоящим полководцем, а не просто вождем рубакой. Засадный отряд с ружьями на плечах скрылся в двери казны, и ближайшие к мне оператор вывел на зеркало их изображение. Орки устроили четыре секрета по два на каждый отряд эльфов. Ушастые наверняка не ожидают, что в конце пути их зажмут. И уж тем более не готовы, что лупить будут магические ружья, а не арбалеты и луки. Кофе закончился, а я все неотрывно смотрел в зеркало. Светлые уже входили в расставленную ловушку, еще ничего не подозревая. Да, эльфы в лесу чувствуют себя как дома. Но и орки там не в гостях. А если зеленокожие подготовились, то никогда их ночью среди листьев не увидишь. Пора, прошептал орк-оператор. Ну же, стреляйте! Рано, также тихо ответил Урубука. Поштудайше жайдут. Оба отряда почти встретились, когда генерал вытащил маленькое зеркальце, постучал в него когтем и скомандовал: "Пли!" Темнота леса вздрогнула и расцветилась зелеными молниями выстрелов. Бдыщ! И тут же, почти без паузы, прозвучал второй залп. Бдыщ! Эльфы, хоть и профи, запаниковали. К встрече с таким противником жизнь их не готовила. Оставшиеся в живых, ослепленные вспышками, они полили из арбалетов, не глядя. А лес вокруг наполнился ледяным туманом от перезарядки магического оружия и укрыл моих орков. К тому же, сверху за эльфами наблюдали мои птички. А операторы отдавали стрелкам команды. Под деревом шлева, жакуштом под кривой веткой на три ладони левее, жакучий лиштьев, шреди папоротника, где ветка качает, на ладонь правее. Стрелки неспешно выкашивали противника. Эльфы попытались отойти, но только потеряли несколько десятков солдат. Попробовали прорваться и объединить отряды, и завязли на пятачке между тремя столетними дубами. Ряды эльфов таяли, как ледышка в кипятке. Еще пять минут, и с обоими отрядами светлых будет покончено. Я прищурил левый глаз, подумав, что надо взять языка, расспросить, что эти наемники забыли в моем лесу. Цель на ваш ход, эльф шпагоном майора. Шхватил чемодан и бежит к капушке. Прозвучало сразу три выстрела, но ни один не попал в цель. Светлый бежал зигзагом, делая броски в разные стороны. Ему повезло этому майору. Он споткнулся, и молния прошла над головой. Перекатившись, но не выпуская из рук стальной чемоданщик, Эльф побежал дальше. "Взять!" рявкнул Бука в маленькое зеркальце. «Быстро!» Дизет корков рванули через папоротник на перерез эльфу. Ещё столько же ружей стреляли ему в спину, но маюру скользнул хитрый эльф спецназовец, нырнул между деревьями, обошел преследователей резким маневром и вынырнул из леса на поле. Его достали. Сразу две молнии ударили его в спину и ногу. Эльф упал и покатился по траве, но так и не отпустил чемоданчик. Орки, видя, что противник повержен, сбавили ход. Ох, зря! Это была наша единственная и фатальная ошибка. Майор приподнялся и одной рукой открыл чемоданчик. Даже мне в зеркале было видно, как внутри засветился магический артефакт. Тонкая эльфийская рука накрыла колдовской прибор и вдавила большую кнопку из горного хрусталя. Вспыхнуло так, что мне почудился ядерный взрыв. Нет, никакого гриба над лесом не было. Вместо него прямо над зловредным артефактом поднимался столб света. Среди утренних сумерек фиолетовая колонна смотрелась чужеродно. Она протянулась до самого неба, заставляя погаснуть звезды. Расширилась, завертелась и превратилась в огромную призрачную арку. Портал. Урубука заорал то ли от ужаса, то ли от восторга. Шамы большой портал. Да не опознать это чудо магической мысли было сложно. Из открывшегося перехода маршировали колонны эльфов, 50 в ряд в полном боевом облачении. Шеренга за шеренгой они выходили на мою землю. Бука! М -м -м, бука! Я стукнул орка в плечо кулаком. Он посмотрел на меня ошалевшими глазами и потряс головой. Бука, уводи наших оттуда, эвакуация, срочно. К счастью, генерал почти мгновенно пришел в себя и кинулся к операторам. Орки, ослепленные вспышкой и пораженные массовым явлением эльфов, отстреливаясь, отступали через лес. Казна, умничка, не стала вредничать и сама открыла им дверь. Не потеряв ни одного орка, наш засадный отряд вернулся в замок. Идём, Бука. Куда? Орк не отошел от шока и глупо хлопал глазами. На стену. Посмотрим на прибытие оккупантов своими глазами. Издалека, с высоты крепостной стены, портал смотрелся еще величественнее. Фиолетовая светящаяся арка выше любых деревьев. Тёмный провал, дыра, откуда выходят ряды эльфов. Страшная картина, должен вам сказать. К нам с урубукой присоединился мумий. Постоял молча рядом, нахмурился, пожевал мёртвыми чёрными губами, вытащил фляжку и сделал длинный глоток. Я, Ваня, такое первый раз вижу. Столько эльфов? Портал, Ваня, и могу гарантировать, никто из живущих архимагов на такое не способен и близко. Не человеческих рук дело. Смертный обычным заклинанием такое чудовище не создаст. «А Анельют мумий покачал головой. Здесь не меньше, чем божество замешано, или чистое начало, если угодно. А какого цвета? Что? Муми вздрогнул. Какого цвета это твое чистое? Белое или чёрное? Старик разом постарел лет на двести. Не знаю, они оба так могут, и не в наших силах играть против него. Я тебя умоляю, Одной рукой я обнял мумия за плечи и слегка встряхнул. Если оно могло нас уничтожить, разве притащило бы сюда такую кучу эльфов? А с ними мы справимся, даже не сомневайся. Правда? Мумии посмотрел на меня с надеждой. Уверенности у меня было не на грош, но владыка должен внушать спокойствие и вдохновлять на борьбу. Точно тебе говорю. Прошлые разы соотношение сил было хуже, а мы их вздрючили. А теперь у нас и ружья, и скелеты, и танки. Порубим на салат эльфийские летние с маслом и помидорами. "Да!" рявкнул за спиной у Рубука. "Порубим!" Пока мы разговаривали, эльфы выгрузились, и портал, издав жалостливый всхлип, угас и растворился в сумерках. Сколько их там, примерно? Какая ражнеча, орк пожал плечами. Всё равно без счета хоронить будем. «Тысяч тридцать!» — хмуро отозвался мумий. Многовато, на мой вкус. Думаю, не больше сорока. Что же, поздравляю. С этого момента мы на осадном положении. Светлые, как огромная куча муравьев, принялись возводить лагерь по всем правилам военного искусства. Сорвом, земляным валом и частоколом. А к мосту через канал выдвинулся одинокий рыцарь на сороне, размахивая белым флажком. Бука, пошли кого-нибудь узнать, что этому колечному надо.